Становился ярче, побежал цепочкой светящихся пятен, ближе, ближе, и вот в каких-нибудь двух-трех метрах от себя караульный увидел на песке вереницу ярко светящихся следов босой человеческой ступни. Они неведомо откуда возникали, и через несколько секунд бледнели и гасли. Почти теряя от страха сознание, дождался солдат своей смены. а утром выяснилось, что из соседнего дома пропал человек. Он вышел ночью на улицу и не вернулся. Кто, кроме дьявола, мог оставить огненные следы и похитить взрослого мужчину? Подозрение пало на него. Навели справки среди усмиренных папуасов, и они подтвердили «Суанги, дьявол!» С тех пор огненные следы Суанги Время от времени появлялись в забор. Дьявол выбирал из своих визитов темной и бурной ночи, и всегда его эти сирии приносили несчастье. То и в море лодку, то убегало в мангры в По-видимому, то был морским дьяволом, так как следы появлялись только на пляже. Веру в подорвал случай с одним из голландских колонистов. Вечером, в сгустившихся сумерках, он пошел проверить, хорошо ли привязаны лодки. И соседи с ужасом увидели, что за ним тянется светящийся след. Несчастного заподозрили в связи с нечистой силой. Ему грозил самосуд и, вероятно, смерть. Спасение пришло неожиданно. Посланные за ним в погоню люди сами оставляли на мокром песке огненные следы. Впоследствии выяснилось, что изредка бывают ночи, когда каждый, пришедший на берег, оставляет светящийся след. Кто же был этот таинственный морской суангий, и как ему удавалось зажигать мокрый морской песок? Откуда взялись удивительные светящиеся существа, ставшие прототипом сказочной жарптицы? В этой загадке ученым не скоро удалось разобраться. И своеверным голландским колонистам пришлось натерпеться всякого ужаса. Разгадка тайны Безусловно, дьявол, каким бы он ни был, морским или сухопутным, не имеет отношения ни к огненным птицам, ни к светящим со слезам. Свечение распространено в природе очень широко, и каждый с ним, наверное, сталкивался. Светятся в темноте гнилушки. Иногда по ночам чудесно светится море. Об этом знали еще в древности, не могли только понять причины. Впоследствии удалось выяснить, что светится не сама древесина или вода, а поселившиеся в ней микроорганизмы. Они не одиноки на нашей планете. Способностью светиться обладают самые разнообразные животные и растения. Сейчас на Земле насчитывается более 1100 видов животных, чей свет несколько смягчает мрак в тех местах, где им приходится жить. Свечения бывают наружное и внутриклеточные. В первом случае у животных есть два типа клеток. В одних содержатся крупные желтые тельца особого вещества люциферина, В других – мелкие гранулы фермента люциферазы. Когда животному придет в голову мысль зажечь свои огни, оно с помощью мышечных сокращений выдавливает эти вещества в межклеточные пространства или даже наружу. Здесь люциферин окисляется с помощью люциферазы и возникает свечение. Оно может возникнуть только в воде. и при достаточном количестве кислорода. При внутриклеточном свечении и люциферин и люциферазы находятся в одной и той же клетке. Как при этом зажигается свет, никто толком не знает. Возможно, животное резко усиливает подачу в клетки свободного кислорода. Свечение животных организмов обычно вызывает удивление, действительно. Как могло возникнуть такое, на первый взгляд, необычное для живых существ свойство? Ни одно поколение ученых приходило в замешательство от этого вопроса.